Глава вторая. Справа из-за двери, мимо которой иду, прогрохотали шаги. Звякнул металл. Тут же распахнулась с треском, словно с той стороны ее пнули ногой. В дверном проеме возникла темная фигура громадного человека в доспехах. Широченные плечи, массивное туловище и короткие ноги. Сэр Растер шагнул ко мне, распахивая руки. «Сэр Светлый! Как я рад вас видеть!» Я в недоумении дал себя обнять. Сэр Растер хлопал меня по плечам и спине с таким энтузиазмом, будто отыскал богатого должника. «И я!» — сказал я осторожно. — «Тоже!» Он воскликнул с пылом. «А я в самом деле рад! Как меня встретили, когда я подъехал к воротам замка! Никто раньше не видел прозрачника ни живым, ни мертвым. Вернее, кто видел, тот уже никому не расскажет. Эх, какой пир сразу же закатили!» Я сказал дипломатично. Я слышал, вы честь победы приписали мне. Но вообще-то мы там сражались вместе». Он погрозил мне пальцем. «Сэр Светлый, не надо. Мне уже передали, что вы сказали, но это неправда. Я не настолько... Эм, как вы говорите... Так что не надо. Я сейчас снова подтвердил, что я спал, когда вы убили этого окра». — Ладно, сэр Светлый, там уже накрывают столы. За вами хотели посылать слуг, но я сказал, что сам сочту за честь отыскать вас. — Хм, где я только не искал вас? — Польщен, — пробормотал я все еще настороженно. — Хм, в самом деле. Он хлопнул меня по спине. — Пойдемте, там готовятся застолье, а то сожрут все. В замке столько рыцарей, у барбаросса намного меньше. — А что им здесь? — спросил я. — Медом намазано? Он хитро подмигнул. «А то нет. Хозяйка лакомый кусочек. Все понимают, что женщине нельзя править такими огромными владениями. Все равно она вынуждена будет кого-то избрать в мужья. Вот и слетелись». В его густом громыхающем голосе прозвучала зависть. Сэр Растер вел через анфилады комнат уверенно и целеустремленно. Везде люди, но по большей части слуги, конюхи, оруженосцы. Редко кто выезжает за ворота своего замка без пышной свиты. А благородные, как на ходу объяснял сэр Растер, уже там, в большом зале. Слуги с наполненными подносами и нескончаемой вереницей заходят в зал, а с пустыми выходят из другой двери, чтобы не создавать толчии. Распорядитель снует у двери, что-то рассказывая пышно одетым вельможем, видимо, разъясняет порядок подхода к кормушке. Наконец прозвучал гонг. Гости торопливо двинулись в зал. Сэр Растер подхватил меня за руку и потащил за собой но у нас на пути, как из-под земли, вырос распорядитель. «Простите, вельможный сэр Растер», — сказал он с глубоким почтением, «но по нашим обычаям новый гость садится справа от хозяйки». «Ах!» — ответил сэр Растер с явно выраженной досадой. «Как я мог забыть? Еще вчера сам был этим гостем, но я сяду с другой стороны сэра Светлого. Это мой друг». «Нифига себе!» — мелькнуло у меня. «Уже друг?» Как было написано на мече Македонского, «Берегись, друзья, с врагами я справлюсь». Парадное кресло с высокой спинкой, чуть приподнятое на специальную платформу, пока пусто. Меня посадили рядом. Сэр Растер тут же сел от меня с другой стороны. Я не увидел, когда в зале появилась леди Беатриса, но услышал дружное «Ах!», повернулся. В сопровождении знатных девиц в зал вплыла хозяйка, уже без монашеской одежды, а в катарди. Его еще называют платьем хорошей осанки. По последней моде вырез настолько широк, что леди Беатриса целомудренно прикрыла его косынкой. Я попытался приподнять ее взглядом. Увы, не получилось. А жаль, жаль, кожа у нее нежная, почти детская. До сих пор помню, как от нее хорошо пахнет. Талия затянута без всякой необходимости. Юбка длинная настолько, что шлейф пришлось перекинуть через руку. Рукава до локтя такие узкие, что протискивают руку, наверное, предварительно намылив, зато дальше расширяются и вообще заканчиваются длинными полосками ткани, что волочатся по земле. Не очень практично, верно, но, как у наших бояр, рукава свисали ниже колен, что породило пословицу «работать спустя рукава». Золотые волосы на этот раз убрала салба. Кокосы закручены душами и покрыты сеточкой. Передняя часть знакома спускается в виде острого клина. К счастью, из моды уже вышел длинный колпак. Такие все еще носят астрологи. А у женского колпака обязательно не спадает вуаль, что в обязательном порядке опускается ниже пояса. А у особо знатных дам волочится по полу. Она медленно прошествовала к своему креслу трону. Девицы встали за ее спиной. Она что-то шепнула им. Они с веселым смехом рассыпались по залу и заняли оставленные для них места. Сэр Растер опалил мне ухо жарким шепотом. «Хороша?» неплохо согласился я. «Старовато, правда». Он изумился. «Сэр Светлый, как это? Или вы так шутите?» «Шутю, шутю», — заверил я. Леди Беатриса бросила в нашу сторону короткий взгляд. По лицу Растера можно увидеть, какой восторг его обуял при виде такой дивной женщины. «Я же держу лицо, как у Толерана при подписании Аустерлицкого соглашения». Терра-стер огляделся, помрачнил, сказал мне свистящим шепотом. «Кресло графа жана де Клермона пусто. Значит, сейчас появится в чем-то особо вычурном». «Любит одеваться?» — спросил я тоже шепотом. «Тогда это вам не соперник». «Вы его еще не видели», — ответил он зло. В дверях поспешно расступились. Вошел разноцветный, как попугай, высокий и грузный человек. Одежда разделена, согласно моде, на четыре части, как и герб. Из-за чего одна нога зеленая, другая синяя, голова и плечи тоже на красную и красную с черным части. Я сразу вспомнил, что синий означает верность, а разочарованный рыцарь обычно надевает красное с черным. Камзол графа Клермона сильно стянут в пояс, из-за чего вряд ли сможет хорошо пообедать. Расширен к низу. Плечи то ли подложены по нынешней моде, то ли в самом деле так широки. А это чревато. Справиться-то справлюсь. По крайней мере, надеюсь. Но Клермон может и переоценить себя, а я очень не хотел бы стычек. Похоже, камзол простегнут такими складками, что сам граф не в состоянии ни снять, ни одеть. Это хорошо. Прямо из-под камзола уходят вниз оде шоссы. Узкие чулки, что идут от ступни и до бедра. Островерхую бархатную шапку он красиво держит в руке, а разделенные пробором волосы грациозно падают на плечи. Конечно же, я как дурак уставился на пулены, остроносые бушмаки. Их носили, как мне помнится, на протяжении двух веков, носили все классы общества, разве что простолюдинам разрешалась длина носков в полфута, зажиточным горожанам в фут, баронам 2 фута, графам 3. Клермон, понятно, согласно моде, концы башмаков грациозно привязал к поясу перевязанными золотыми нитями шнурками, потому что ходить в такой обуви совершенно невозможно. А жаль, я хотел бы, чтобы он в ней все-таки ходил без всяких шнурков. «Прошу простить меня великодушно», — заявил он с порога. «Проклятый портной не успел пришить фишгули, сволочь! Завтра повешу, негодяя!» Сэр Растер прошептал с неприязнью. Нарочито приходится с опозданием, чтобы все заметили его новые наряды. «Думаю, меч вообще держать разучился». «А умел?» — спросил я тихо. «В прошлом знатный боец». Я не успел спросить в каком-то прошлом, если граф выглядит сильным молодым мужчиной в расцвете сил. Леди Беатриса проворковала с ясной улыбкой. «Краф, садитесь поскорее. Мои гости жаждут поскорее проверить искусство моих поваров». Я взглянул на стол и с облегчением понял, что сэр Растер преувеличил. Никаким застольем не пахнет. Застолье — это когда подают множество тарелок, что значит великое множество мяса и рыбы, а между тарелками еще и легкие блюда. А здесь на первое подали гуся, обложенного со всех сторон жареными угрями, Куски говядины и баранины, великолепный суп с зайчатиной. Но когда я почти совсем разделался, слуга шепнул над моим ухом, что на второй готовятся куропатки, каплуны, фаршированные поросята, заливное из мяса, а также специально для сеньора фазана. Фазан обязателен, я сеньор, а вот из всего этого обилия птичьего мяса я могу выбрать что-то особенно любимое. Правда, между первым и вторым принесли легкое блюдо то есть зажаренных толстых карасей, карпов и щук, так что я едва отщипнул от фазана, тихонько радуясь, что я недостаточно знатен, иначе для меня обязательно зажарили бы цаплю, почему-то считающуюся очень благородной птицей, на которую охотятся знатные рыцари, а потом с торжеством водружают на стол, обязательно в оперении и с гордо поднятой головой, подпираемой плохо оструганными палочками». На десерт подали не кофе, о котором так мечтаю, а опять же мясо крупной дичи и лишь потом паштеты из каплунов и, наконец-то, слоеные пирожки с миндальным кремом, фрукты, мед в сотах. Сэр Растер пожирает изысканные блюда, как пожар солому, но не переставая жевать и запивать вином, успевает давать характеристики гостям, комментировать их вид, рассказывает, кто откуда приехал, кто из них дурак, а кто дурак набитый, Почему и этот осел тоже приехал? На что надеяться? Сидел бы дома. Молодец, только вчера прибыло, уже все знает. Орел. В замке живут, по словам Растера, десятка-два рыцарей. Еще около десятка считаются гостями. Хотя некоторые здесь уже погоду и вроде бы не собираются покидать гостеприимный замок. Впрочем, хозяйка вряд ли хотела бы их ухода. Прокормить их нетрудно. Зато в случае необходимости они первыми выступят на защиту замка и благородные леди. «Если вы заметили, сэр Светлый, — рассказывал он с набитым ртом, — с одной стороны замка довольно глубокая река, вброд не перейти, с другой — прекрасное озеро, но тоже довольно глубокое. Первые строители замка выбрали стратегически защищенное место, но тем, кто попытается захватить замок, придется подбираться к нему по очень узкой тропке. Та ведет вдоль стен замка так близко, что колеса подвод то и дело чиркают по гранитным глыбам. В озере, как сообщил мне с гордостью, будто сам его сотворил, столько рыбы, что легко прокормить 500 человек. Еще в псарне 30 собак для охоты, в конюшне 20 лошадей, из них пятеро боевых коней, 6 скакунов и 2 иноходца. Кроме рыцарей в замке 6 родовитых девиц. У них, понятно, никаких забот, кроме как сопровождать хозяйку и делать ее жизнь приятной, а у каждой свои горничные, слуги. Я ждал, когда он расскажет про местного мага. Но не может же замок обходиться без своего алхимика. Однако сэр Растер Амагис смолчал, зато обратил мое внимание, что часовня в хорошем состоянии. Впрочем, все в замке выглядит добротно. Ничто не требует ремонта. Барон Доброжелен был рачительным хозяином, и все доходы, получаемые от земель, прежде всего тратил на обустройство замка и содержание отборного отряда рыцарей, немало не заботясь о какой-нибудь хрени вроде коллекционирования старых картин, рукописей или редких бриллиантов. Леди Беатриса кушала изящно, легко, часто смеялась и шутила. Я заметил, что она поглядывает в мою сторону. Я бы должен изливаться в любезностях. Но я больше слушал сэра Растера. Наконец она расхохоталась какой-то шутке графа Клермона, обратила ко мне разрумянившееся лицо с озорно блестящими глазами. «Сэр, таинственный рыцарь, если вы странствуете в поисках приключений, то вы, возможно, попали в нужное место». Я ответил с ленивой благожелательностью странствующего героя. Не сомневаюсь, Леди, что где вы, там и приключения. Она засмеялась. Спасибо, но я не эти приключения имею в виду. А что, здесь еще сохранились винтокрылые драконы? Мне особенно изволятся на них. Да, именно на них. На стегозябрах не так своеобычно, на хвостозубах не романтично, на шипокрылых не куртуазно. Хм». Рыцари прислушивались с удивлением, завистью и злостью. Леди Беатриса посмотрела с интересом. «Я даже не знала, что они разные. Нет, я имела в виду, что, возможно, король Барбаросса двинет сюда армию». «Зачем?» — удивился я. Она рассмеялась еще веселее. За ней засмеялись гости по всему столу. «Король Барбаросса», — объяснила она, — «предложил, как добычу, все мои земли, одному из своих слуг, некоему Ричарду Длинные Руки». Никому неизвестный мелкий заурядный рыцарь, но чем-то польстил королю. И тот ему дал все это в подарок. Ха-ха! Я спросил настороженно. А почему такое веселье? Тот Ричард, как только услышал о таком подарке, сразу же поджал хвост и умчался из королевства. Я пробурчал уязвленно. Вдруг у него дела? Дела? Спросила она саркастически. Отказаться от таких богатств? Ха! Ни один мужчина не откажется. А почему он уехал? Сбежала, не уехал», — подчеркнула она. «Король явно не любил своего подхалима, если предложил ему такой подарок». Я оглядел ее с головы до ног. «Да вы, леди, вроде бы не совсем чудовище». Она отмахнулась с великолепной небрежностью, прекрасно сознавая свою высокую цену. «Не во мне дело. Вся королевская армия не в состоянии войти в мои замки. А что смог бы этот трусливый Ричард? Не мудрено, что он даже у барбаросы не захотел оставаться». «Почему?» Там все будут посмеиваться за его спиной. И чем дальше, тем больше. Кто за спиной, а кто и в глаза. Он был бы последним дураком, если бы это не понял. Я пробормотал. «Хоть одно доброе слово!» Она фыркнула. «Клянусь всеми святыми на свете. Ничто на свете не заставит меня впустить его под своды этого замка. Думаете, он жаждет?» Она посмотрела на меня, как на идиота. «Взять такое богатство?» Я пробормотал. «От богатства мало кто откажется. Но когда к нему такой прицеп, может быть, он и задушил бы вас с удовольствием. Я его хорошо понимаю, но это как-то не по-рыцарски». Она засмеялась. Меня неприятно поразила жестокая нотка в ее музыкальном голосе. «Полагаете, этот Ричард — рыцарь?» «Я хорошо воспитан, леди», — ответил я сухо. «Меня учили, что о каждом незнакомом человеке нужно думать хорошо и воспринимать его хорошо». И так до тех пор, пока он себя не проявит недостойным образом». Она нахмурилась. «У вас редкий дар противоречить. Это кажется только тем, кто привык слышать лесть», — ответил я. «Леди Беатриса, я не ваш вассал, и ох, какое горе, не принадлежу к вашим женихам. И ни за какие пряники меня не втащат в их круг. Потому могу говорить правду и только правду. Я понял так, что если армия короля Барбароссы вторгнется в ваши земли...» «Вы постараетесь стяжать славу, обнажив оружие против своего короля?» Она улыбнулась несколько скованно. «Но это не ваш король?» «Не мой», — согласился я. «Но ваш». «Мы его не признаем королем», — отрезала она. «Это ваше дело», — сказал я примирительно. Слишком уж настороженно начали поглядывать лорды. «Я ищу приключений, сражаясь с ограми, троллями, драконами, а с доблестными рыцарями я предпочитаю разве что на турнире». К тому же, я не думаю здесь задерживаться надолго. Труба приключений зовет. А то за накрытым столом можно просидеть до старости.